Часть третья. Она на мгновение закрыла глаза и с облегчением выдохнула, радуясь, что больше полицейские ни о чём её не расспрашивали. Среда. Глава шестнадцатая. Преподобный Эдриан Уизерс сдвинул шторы на боковом окне у себя в гостиной и выглянул наружу. Прищурившись, увидел, как бригада криминалистов выносит из бывшего клуба последние, как он надеялся, плотно набитые пластиковые мешки. Он уже пятое утро наблюдал за этими людьми в защитных белых костюмах, которые без конца основали туда-сюда по территории его церкви. И с каждым утром ему было всё мучительнее наблюдать эту картину. Он решил, что с него хватит, и резко задернул шторы. «Что ещё могла искать полиция?» — задумался он. Насколько он понимал, они обнаружили останки тела жестоко избитой женщины. Но полиция вот уже пять дней продолжала поиски, тщательно просеивая в сгоревшем здании каждую крупинку пыли и золы. Глядя на полицейских, шныряющих по территории церкви, он приходил в отчаяние. На следующее утро после обнаружения тела к нему пришли детектив-сержант Лесли Барнсдейл и констебль Даниэла Каш. Сказали, что у них есть к нему пару вопросов. А в 9 часу утра он не был готов к их визиту. Он пытался отшутиться, дескать, за свою жизнь многих проводил в последний путь, но почти все получили свое надгробие. Но Барнсдейл не дала сбить себя с толку и повторила, что у них есть к нему вопросы, и спросила, можно ли им войти. Он объяснил, что его жене немного не здоровится, и предложил договориться о встрече позже. «Мы постараемся её не потревожить, преподобный», — заверила его Барнсдейл, проходя в прихожую. Она не оставила ему выбора. Он уступил и впустил их в дом, но категорически не согласный с этим вторжением, не собирался оказывать им гостеприимство. Из прихожей короткий коридор вёл в неуютный кабинет, которым он практически не пользовался, предпочитая работать в ризнице в задней части церкви. «Прошу в мой кабинет» сказал он и, едва открыв дверь, почувствовал запах сырости. Камин решил не разжигать и просто указал полицейским на стулье, и даже чаю им не предложил. Обошел свой стол и сел напротив офицеров. «Чем я могу вам помочь?» — осведомился он. «Отец Уизерс», — начала детектив-сержант. «На текущий момент мы установили, что тело, найденное под клубом, принадлежит женщине неопределенного возраста. Уизерс подался вперёд, скрестил руки и положил их на стол, сжал губы и медленно кивнул. «Шокирующая находка», — прокомментировал он. Сержант продолжала. Предварительный осмотр показал, что череп серьёзно повреждён, травмы были нанесены, примортом, вероятно, непосредственно перед смертью жертвы. Уизерс видел, что полицейские изучают его, поэтому склонил голову. «Мы помолимся за несчастную на каждой из завтрашних служб», — ответил он. «Возможно, завтрашние службы следует отложить», — сказала Барнсдейл. Уизерс посмотрел на нее долгим взглядом. «Мы еще никогда не откладывали субботние службы. В столь тяжелые времена, мои пастве, требуется духовное наставление». «Я оставляю это решение за вами», — сказала Барнсдейл. «Но вы должны знать, что наши криминалисты будут работать все выходные». Уизерс втянул щеки и промолчал. «Могу я спросить, как долго вы служите здесь викарием?» «В прошлом году, минуло четверть века, архиепископ прислал мне в подарок антикварную серебряную перьевую ручку, весьма щедро с его стороны». Уизерс кивнул на узкий кожаный футляр на столе, однако ни Барнсдейл, ни Дэнни Каш на него даже не посмотрели. До церкви святого Стефана я провел много счастливых лет своей жизни в маленьком приходе в Истхадле. Община здесь небольшая, и я знаком с большей частью местных. Рождение детей, браки, смерти. Будь у меня другая профессия, я готовился бы выйти на пенсию, но я все еще нужен людям». Барнсдейл никак не прокомментировала этот пассаж. «Клуб был построен во время вашей службы здесь?» Если не ошибаюсь, строительство началось через 3 или 4 года после моего прибытия. Здание полностью принадлежало церкви. Оно было построено на церковной земле, и мы организовали сбор средств на его сооружение, но это было общественное заведение. Он рассказал офицерам, что на протяжении как минимум 15 лет в здании почти каждый день проводились различные мероприятия, организованные не только церковью, но также скаутами, экскурсоводами и другими представителями общественности. По его мнению, спортивным оборудованием наиболее часто пользовались именно скауты, Несколько лет назад церковь получила пожертвование, благодаря которому смогла вложиться в строительство нового спортивного павильона по соседству с футбольным полем сент марнама «Там есть все удобства, и он гораздо лучше подходит для всех общественных мероприятий. Печально признавать, но с тех пор мы как-то забросили старое здание. Вы никогда не задумывались о его реконструкции, использовании для других церковных нужд?» «Нет». «Нам хватает спортивного павильона, и там есть горячая вода и центральное отопление». «А что было на этой земле до строительства клуба?» спросила констебль Каш. «Маленький домик, не больше сарая. Его снесли». Сержант Барнсдейл долго смотрела на него, и под ее взглядом Узерс почувствовал себя неуютно. На данный момент результаты расследования места происшествия позволяют предположить, что тело было спрятано во время сооружения здания, «Мы полагаем, что это так», — продолжала она, не давая Уизерсу вставить ни слова, «потому что скелет был обнаружен в фундаменте. Найти тело после того, как завершилось строительство клуба и он был введен в эксплуатацию, было бы практически невозможно». Повисло долгое молчание. Уизерс переваривал услышанное. С досадой он осознал, что его лоб покрывается испариной. «Понимаю», — наконец выдавил он. «Кто строил клуб?» — тихо спросила Дэнни Каш. Уозерс нахмурился, изображая задумчивость. «Это было очень давно, и я не помню деталей. Как видите, кабинет у меня маленький, и я не храню старые записи. Но если вы дадите мне пару дней, возможно, я что-нибудь разыщу». Барнсдейл улыбнулась. «Если у вас найдется для этого минутка, мы будем вам очень признательны». Ее тон задел Уизерса, и он не смог удержаться. «Вам может показаться, что приходскому священнику нечего делать?» Холодно начал он. «Вовсе нет. Но работы здесь очень много, и отдавать себя этой работе приходится без остатка». Уизерс подался вперед, крепко сцепив руки. «Но я, разумеется, сделаю все возможное». Повисло недолгое молчание, и офицеры встали. Он с облегчением проводил их через узкий коридор к выходу. Уже с порога Барнсдейл обернулась к нему. После разговора с констеблем Каш в ночь пожара, вы пошли в церковь? Уизерскивнул, ожидая, когда детектив задаст главный вопрос. А после этого... Я пошел домой. Моя жена только что вернулась после ужина. Мы вместе выпили чаю, а затем легли спать. Спасибо. А почему вы спрашиваете? Губы Барнсдейл снова тронула улыбка. «Мы предпочитаем знать наверняка, кто где в определенное время находился». «Разумеется. Однако эта несчастная была убита не в четверг вечером, когда вспыхнул пожар, а много лет назад. Вы ведь не считаете, что между этими событиями есть связь?» поинтересовался преподобный. «На данном этапе это кажется маловероятным», признала Барнсдейл. «Но если имел место умышленный поджог, пожар мог привести к гибели человека, находившегося в здании». Узерс кивнул, но ничего не сказал. Барнсдейл вышла на крыльцо, а затем вновь обернулась. «Если вы найдете информацию о строительстве клуба, мы будем крайне вам признательны». Щелкнул дверной замок, заставив Узерса вздрогнуть. Из-под двери на застекленную веранду несло сквозняком. Преподобный наклонился и подобрал с каменного пола стопку только что доставленных писем. Шагнул назад и резко задернул за собой занавеску. Даже в эпоху электронной почты на адрес церкви всё равно почти каждое утро приходили письма в конвертах. По пути в гостиную преподобный бегло просмотрел корреспонденцию. Ничего особенно интересного. Он вошёл в небольшую комнату, закрыл за собой дверь и зажёг газовую горелку в камине. Почту он положил на обеденный стол. «Есть что-нибудь?» — спросила его жена Эмили, сидящая за столом. «Нет», — ответил он и пошёл на кухню. Чайник только что закипел. Уизерс быстро ополоснул горячей водой заварочный чайник, насыпал 4 ложки чая и залил кипятком. Поставил на поднос чашки и остановился в дверном проеме кухни. Он посмотрел на жену. Та сидела на жестком деревянном стуле, выпрямив спину, с закрытыми глазами, держа в руке старый телефон. Он понял, что она молится. Уизерс шумно втянул носом воздух, и она обернулась. «От полиции что-нибудь есть?» — спросила она. «Нет», — повторил он. «Они не спрашивали о люке?» «Пока нет». «А что будет, когда они вернутся?» — сказала она. «Ты ведь знаешь, что так и будет».